Глава 9 Лагонара стоял перед неразрешимой загадкой Где спрятался варвар? То, что он наврал Лимпариусу, ничуть его не тяготело В конце концов он видел, как он выбежал из разрушенной харчевни Какая жалость, что не нашлось ни одного шпиона-добровольца Который полез бы законным смерч Вранье было просто элементарной мерой предосторожности. Лагонар использовал подобные меры сплошь и рядом, поскольку часто имел дело с сильными мира сего. Каким-то образом Колну удалось остаться в живых, а выследить его – это дело времени и техники. Если бы у Лимпариуса возникло хотя бы подозрение, что Лагонара мог выпустить варвара из виду, то разговор вполне мог принять несколько иное направление – с уклоном в сторону упрощения. Лаганара точно знал, что означало это выражение в устах сенатора. Этим серым утром маленький человек очень спешил. Ураган совершенно изменил облик улиц и дворов. Лаганар проложил себе путь к остаткам харчевни, молоко волчицы. Несмотря на то, что харчевни не довелось испытать на себе всю силу бури, опознать ее можно было с большим трудом. Деревянный каркас здания разлетелся на куски. Только одна стена, как последний часовой, несла вахту на груды развалин. Лаганара почувствовал, что его тянет к этой стене. Он вообще не знал, зачем вернулся сюда. К его услугам была такая развитая сеть шпионов и саглядатаев, какой не имел Марсандиноси никто. Ему бы поискать глаза и уши, способные выследить варвара, но неизвестно по какой причине его принесло на руины. Многочисленные горожане, как оглушенные, бродили по развалинам в поисках своих друзей и родных или погребенного под обломками добра. Лаганара поглазел на них некоторое время, но потом нашел, что занятие это пустое. Он повернулся, чтобы уйти. Из груды щебня послышался стон. Лаганара подошел поближе, влеком любопытством. Из-под перевернутого стола появилась рука, которая цеплялась за остатки стены. Несмотря на то, что Лаганара редко делал что-либо, не позаботившись предварительно о собственной выгоде, он наклонился и начал разгребать мусор и обломки, засыпавшие владельцы руки. Вскоре после этого открылось лицо человека. Это был Одноглазый, один из знанятых Лагонар-убийц. помог ему выбраться из развалина. Замариец казался невредимым, если не считать того, что подбородок его сильно опух. «Что случилось?» – спросил Одноглазый, с трудом преодолевая боль. «Кому же это не знать, как не тебе?» «Я могу вспомнить только этого Верзилу. Солидный парень, а?» «А где остальные?» Смерть утащила их с собой. И это все тоже натворило буря. Лагонар ткнул жирной рукой в сторону разрушенной хорчевни. «И варвар он тоже уволок?» «Нет». «Нет, он и его дружки ускользнули». Одноглазый провел рукой по распущенному подбородку. «Стало бы ты все еще разыскиваешь того мужика». Это не было вопросом. «Разумеется, плата будет повышена». Лаганар не думал об этом до того мгновения, как выговорил вслух последнюю фразу. Нужно отметить, что он не испытал ни малейшей потребности уже сейчас расставаться с жизнью. А деньги у него были. Он успел сквозить себя изрядное состояние из различных нерегулярных поступлений. Впрочем, к накопительству подвигала его не столько любовь к рисковым предприятиям, сколько страх отправиться про отцам раньше времени. «Тридцать золотых!» – изрек Лаганара и сам удивился. Одноглазого даже передернуло. Хм, симпатичная сумма. Звучит просто чарующе. Но тот, кто сдумает положить себе в карман, но тот, кто сдумает положить все в карман те кругляшки, должен сперва немного потрудиться. Двое или трое были уже убиты, прежде чем этот громила взялся за меня. Смерть утащил с собой больше трупов, чем живых. Парень, которого вы ищете, задолжал мне зря одна. Но живой, заявил Лаганара, ты должен доставить его мне живым. Ясное дело, живым, только немного попорченным, Лаганара кивнул. По слухам, одноглазый был самой талантливой личностью Мартандиноси по части подобных дел. Ну и не повредит, конечно, и то, что у него появились свои счеты с имерейцем. Если ты доставишь ее в течение двух ближайших дней, тебе ждет прибавка в пять золотых, сказал Лаганара. Одноглазый хотел было ухмыльнуться, но сдержался, поскольку его нуждал к тому распухший подбородок. Порядок, благородный господин с деньгами. Получите его своего варвара. Живьем. Я серьезно подозреваю, что кроме Савартуса и его верного кнехта-демона, кое-кто еще точит на нас зуб. Нам пока лучше не попадаться людям на глаза, сказал Витариус. Конун прислонился к штабелям сушеной рыбы и начал безрадостно жевать кусок слонины. Мясо было очень жестким и очень соленым. Он бы сейчас не отказался от жладка вина, чтобы сочить губы. «С тем же успехом я мог бы пожелать себе дворец в Шадизаре», – подумал Конун. Служу он произнес. «В вашем плане я вижу несколько слабых мест». Кинна снялась кинжал своей сестры кусок сушеной рыбы и возрился на него с легким отвращением. «Какие это слабые места?» Наш магистр, чародейских искусств, предлагает покинуть этот город как можно быстрее, причем на лошадях и с хорошим сряжением, и таким образом ускользнуть из логового льва. Прямой путь, без всяких хитростей, это как раз в моем вкусе. Однако возникает вопрос, где мы это все возьмем? Или у вас есть золото и серебро, о которых я не знаю? Он посмотрел на своих собеседников. Все трое отрицательно покачали головами. Я так и думал. И как мы, по-вашему, будем доставать хороших лошадей, сбрую, припасы? Вы можете все это наколдовать? К сожалению, нет, ответил Витариус. Белая магия почти не приносит личной выгоды тем, кто ее практикует. Ну и зря. Если уж заниматься колдовством, так хоть, чтобы польза какая-то была. Комп поковырял зубаки жалом. Мне так кажется, что мы с вами столкнулись с проблемой, разрешить которую помогут мои профессиональные навыки. Элди отрубила мечом кусок сушеного мяса, подбросила в воздух и поймала раскрытым ртом. Она ела с удовольствием. Похоже, ей нравилось Солонина. «О чем вы, Конан?» Конан ответил не сразу. Он приоткнул дверь хижины, и в темном помещении хлынул свет утреннего солнца, якогоревшего на синем безоблачном небе. Кемерид снова поведел на своих собеседников. «Скажите!» «Кто самые богатые люди в городе?» Витариус задумчиво почесал щеку. «Ну, торговец коврами Тонорес, конечно, принадлежит к их числу. Стефанос из пункта. Илимпариус, сенатор? Зачем вам это?» Кума пропустил вопрос мимо ушей и продолжал допытываться. «В каком виде эти люди содержат свое богатство? Золото? Ювелирные камни?» Деньги Тонороса – это главным образом его товар. У него собраны ковры из Иранистана и даже из Зимбабве. Кроме того, он коллекционирует произведения искусства, большей частью статуи и картины. Стефанос – владелец недвижимости. По-моему, его состояние заключено в основном в кабаках, домах веселья и тому подобных заведениях, которым дьявольская буря вчера нанесла большой урон. А как дела у Лимпариуса, сенатора? Кто он вообще такой? Он самый могущественный человек в Сенате. Во многих городах-государствах Коринфии власть сосредоточена в руках короля. Однако Мрастандинусом управляет Сенат. Многие члены Сената богатые люди, но Лимпариус, кажется, богаче всех. Где он хранит деньги? Говорят, у него необычайно роскошный дворец. Еще он питает слабость к магическим и механическим безделушкам, которых у него накопилось на огромную сумму. И кроме того, я уверен, что в тайниках он прячет несколько мешков с серебром и золотом. Ком расвел улыбкой. То, что нужно. Кино выплюнул на косточку. Почему тебя интересует это Конан? Кон поглядел на молодую женщину. Даже гнусная обстановка склада не могла повредить ее красоте. «Почему?» «Потому, Кинна, что нам нужны лошади и снаряжение. Потому, что у нас нет ни времени, ни сил на то, чтобы честно заработать денег и купить все это». Илди сообразила раньше, чем ее сестра. «Ты хочешь сказать, что мы должны?» Обокрасть сенатора», – завершил Конун. «Разумеется, малышка». Именно это мы и сделаем. Среди основных умений ведьмы было одно заклятие, которое позволяло создать невидимые волшебные нити, очень длинные и очень прочные. Когда дювола увидела, что прекрасный варвар вместе со своими друзьями скрылся в хижине, она прибегла именно к этому знанию. С большими предосторожностями натянула она нитку поперек порога хижины и закрепила ее с обоих концов. Когда обитатели склада слонины покинут его, нить потянется за ними, растягиваясь все больше по мере того, как они будут удаляться от порога. Хозяйка заклятия останется просто проследить, куда ведет светящиеся линии, невидимые для тех, кто не обладает магическими способностями. Существовала вероятность, что нитку обнаружит старый волшебник, но эта опасность была сравнительно невелика. Заклятие было таким простым, а действие Нити настолько внешне безобидным, что чаще всего никто ничего не замечал, даже в тех случаях, когда его специально пытались обнаружить. Сделав все необходимое, Дювула поспешила домой. Для реализации ее нового замысла требовалось несколько большее количество предметов, чем то, что она постоянно имела при себе. Если заклятие сработает, она всегда сможет вернуться к Нити и дождаться возможности побыть со своим прекрасным варваром наедине. И тогда он сам передаст девочку в руки Дюволя. При этой мысли она просияла. Некоторую опасность представлял старый волшебник. Черноволосую женщину тоже необходимо удерживать от варвара на расстоянии. Но риск невелик, а успех сулит блестящие перспективы. Оказавшись у себя дома, Дювола быстро скинула одежду. Теперь она, обнаженная, стояла перед полированным магическим зеркалом. Нагота была необходимым условием большинства ее заклинаний. Дювали это давно уже не мешало. Напротив, она наслаждалась прикосновением свежего воздуха к голому телу. Шелковистая кожа, одеяние, данное самой природой, было для ее чародейства куда более уместным платьем, чем любая одежда, сшитая людьми. Виталиусу было известно еще одно харчевня, которое находилось в отдалении от разрушенного ураганом молоковолчицы. Туда он и повел Конуна и обеих сестер. Когда они покидали склад сушеной рыбы и слонины, Конуну показалось, что он задел ногой паутину. Он обтерся, но ничего не увидел и скоро об этом забыл. Даже в эпицентре разрухи люди ковырялись в развалинах в поисках своего добра. Повозки разводили щебень и упавшие балки. Четверо спутников стали свидетелями еще одного несчастья. Семь или восемь человек тянули канаты, привязанные к покосившемуся балкону, который был расположен под самой крышей. Балкон опасно наклонился на полуразрушенной стене. Коун понял, что они хотят таким образом прокинуть остатки стены. Немного уже не соображая в том деле, за которое взялись, двое или трое находились прямо под тяжелым балконом, и если он обвалится... Прямо на его глазах балкон рухнул. Один рабочий успел отскочить в безопасное место, другой оказался менее проворным. Балкон придавил несчастного к земле, так что он остался лежать под ним, как змея под сандалией. От боли человек закричал. Остальные тут же попытались поднять балкон, но с проклятием отступили, поскольку сил у них не хватало. Дело казалось безнадежным. Конно рванулся на место происшествия так стремительно, что люди шарахнулись в стороны явно принимая его за бандита. Кимерейцы не удостоил внимания. Он присел, подсунул свое крепкое плечо под краю павшего балкона и уперся грудью в дерево. Потом пошире расставил ноги и попытался встать. Жилы на его руках и ногах натянулись, как канаты. Мышцы зашевелились, словно под кожей забегали дикие звери. Балкон не сдвинулся с места. Кон стател покрепче. Кулаков вздохнул и коротко гортанно вскрикнул. Молодой великан напрягся так, что ее каменные мышцы задрожали, и встал. Затем резким движением он швырнул балкон в сторону попавшего в беду человека. «Другой раз будет повнимательней!» Сказал встыхнувшись и расправив плечи. «Я не каждый день буду проходить мимо!» После чего отвернулся и направился к своим друзьям, которые смотрели на его в изумлении. Кимна Первый нарушила молчание. «Клянусь Митрой!» «Человек не может быть таким сильным!» Конн усмехнулся. «Ну почему же не может?» «Только потому, что я поднял эту штуку?» «А что, в тех краях, откуда ты родом, не водятся мужчины?» Голос Тина был полон восхищения. «Такие, как ты, нет!» Конун расплылся в самодовольной улыбке. «Да, работенка была для настоящего мужика. Быстрота реакции, физическая сила. И вот уже все женщины...» так и все мужчины, впрочем, затаили дыхание. Он ощутил нежное, как дуновение ветерка, прикосновение к ноге там, где штанина задралась над сапогом. Но когда он бросил туда взгляд, то ничего не увидел. Харчевник, курящая кошка была сработана по тому же образу, что и молоко волчицы. Такие же лавки и столы, даже прислуга такая же. Однако посетителей здесь собралось не так много, поскольку дел хватало и на улице. Кону и его спутники заняли место у стола и заказали завтрак с кувшином вина. «Мы можем спокойно выложить все деньги, какие у нас есть», – заявил Кемериец. «Скоро у нас их будет намного больше». «Обокрасить богача это, наверное, очень опасно», – предположила Элди. Кон улыбнулся девочке конечно, но у меня есть известный опыт в подобных делах». «Владения Лемпариуса обнесены высокой стеной», — сказал Витариус. «Стена, на которой не может забраться кимериец, еще не создана человечеством», — сообщил Конун и одним махом осушил свой кубок. Кимна посмотрела на него с любопытством и наконец сказала. «Почему ты такой сильный, такой ловкий, Конун?". Он небрежно пожал плечами. «Кимерия страна скал». Часто высокие горы преграждают путь. Приходится оттаскивать в сторону валуны. Некоторые попадаются тяжелые. А что до моей ловкости? Ну, мужчина учится выживать. И как мы осуществим это а, заимствование ценных предметов? Просил Витариус. Не мы, волшебник, а я. Я предпочитаю работать в одиночку. Вы уже сегодня можете начинать поиски припасов. Утром я вернусь к вам с деньгами, чтобы это оплатить. Очень просто. Кон поднес губам второй бокал и опять улыбнулся. Вот такая жизнь ему более чем по вкусу. Он сделает то, что задумал, и никогда больше не попадет в эту запутанную сеть чародейства, которую он так ненавидел. Ведьма Дювола тихо посмеялась, идя по следу светящейся нити, которая вела прямо к ее добыче. «Скоро, очень скоро все они будут в ее власти!» Одноглазый негодяй в злобную оскалил зубы, виде того, как варвар опустошает третий кубок вина. «Отлично! Чем сильнее напьется этот тип, тем лучше!» Сначала на глаза должен привести свою компанию висельников, но когда он увидел варвара, в нем поднялась мощная волна ненависти, которая мгновенно затопила все разумные мысли. Нет, он нанесет удар в тот момент, когда враг меньше всего будет ожидать нападения. И тогда он хорошим ударом лишит его сознания и будет топтать и бить бесчувственное тело, пока не утихнет жгучая жажда мести. Да, только так. Совсем один. Это прольет бальзам на раны истерзанной гордости. Никто еще из тех, кто оскорблял Одноглазого, не уходил в расплаты. Никто!